Глава восьмая. Лестницы и коридоры. Выйдя из гостиницы «Крашенная борода», граф де Море, чье инкогнито нам нет больше нужды сохранять, спустился по улице вооруженного человека, свернул направо, пошел по улице Белых плащей и постучал в дверь особняка герцога Генриха II де Монморанси. Особняк имел два входа, один с улицы Белых плащей, другой с улицы Сент-Авуа. Без сомнения, сын Генриха IV был вполне своим человеком в доме. Едва он вошел, как юный паш лет пятнадцати, схватил канделябр с четырьмя ножками, зажег свечи и пошел впереди. Принц последовал за ним. Апартаменты графа де Море находились во втором этаже. Паш зажег в одной из комнат два канделябра, подобных первому, а потом спросил, «Будут у вашего высочества какие-либо приказания?» «Ты занят сегодня вечером у своего господина, Галюар?» «Нет, монсеньор, я свободен. Хочешь пойти со мной?» «С огромным удовольствием, монсеньор. В таком случае оденься потеплее и возьми плащ поплотнее. Ночь будет холодная». «Ого!» — воскликнул юный паш, приученный своим хозяином, усердным посетителем дамских салонов, к подобным приятным неожиданностям. «Кажется, мне надо будет стоять на страже». «Да!» И на почетной страже, в лувре. Но слушай, Галюар, никому ни слова, даже твоему хозяину. Само собой, разумеется, монсеньор, с улыбкой отвечал мальчик, приложив палец к губам и повернулся, чтобы уйти. Подожди, сказал граф де Море, у меня есть для тебя еще несколько распоряжений. Паш поклонился: Ты сам оседлаешь лошадь и сам вложишь в сидельные кобуры заряженные пистолеты. Одну лошадь. «Да, одну. Ты сядешь на круп позади меня. Вторая лошадь может привлечь внимание. Приказания монсеньора будут выполнены в точности». Пробило десять часов. Граф, прислушиваясь, считал звенящие бронзой удары. «Десять часов», — сказал он, — «это хорошо. Ступай, и чтобы через четверть часа все было готово». Паш поклонился и вышел, исполненный гордости от доверия, оказанного ему графом. А граф выбрал в своем гардеробе костюм дворянина, простой, но изящный, камзол гранатового бархата и голубые бархатные штаны. Воротник и манжеты тонкой батистовой рубашки были отделаны великолепными брюссельскими кружевами. Он натянул длинные до колена сапоги буйволовой кожи и надел серую шляпу, украшенную двумя перьями, в тон костюму, то есть голубым и гранатовым, скрепленными бриллиантовой застежкой. Завершила все богатая перевесь, в которой была продета шпага с эфесом золоченого серебра и стальным клинком, одновременно предмет роскоши и орудие защиты. Затем, с кокетством, естественным у молодых людей, он уделил несколько минут своему лицу. Проследил, чтобы вьющиеся от природы волосы одинаково обрамляли обе его щеки, заплел косичку, ее носили на левом виске, и спускалась она до пояса. Подкрутил усы, потянул эспаньолку, не желающую расти так быстро, как ему хотелось бы. Затем взял в ящике кошелек, вместо оставленного латилю, и, словно кошелек этот вдруг заставил его что-то вспомнить, прошептал. «Но кто же, черт возьми, так заинтересован в том, чтобы меня убили?» Не найдя ответа на заданный себе вопрос, он после минутного раздумья с юношеской беззаботностью отбросил это воспоминание, ощупал себя, чтобы проверить, не забыл ли он чего-нибудь, бросил искоса взгляд в зеркало и спустился по лестнице, напевая последний куплет песни Рансара, начало которой, как мы помним, звучало из его уст в гостинице, «Крашенная борода, отправься, песенка, в полет, туда, где милая живет, склонись над белой рукою, шепни, что тяжко болен я, но просто вылечить меня, пусть на груди тебя укроет». У дверей его ожидал паш с лошадью. Граф вскочил в седло с легкостью и элегантностью опытного наездника. Затем, по его знаку, гуляр вспрыгнул на круп позади. Убедившись, что пажу удобно сидеть, Граф пустил коня рысью, спустился по улице Мобюэ, проехал по улице Трусваш, выехал на улицу сен оноре и поднялся по улице Пули. На углу улиц Пули и фосе Сен-Жермен, под освещенным лампой изображением Мадонны, сидел на тумбе подросток. Увидев всадника с пажом, сидящим на крупе коня, он подумал, что это, очевидно, тот кавалер, кого он ждет и распахнул, окутывавший его плащ. Под плащом оказался костюм светло-желтого и голубого цветов, то есть ливрея-слуги госпожи-принцессы. Граф, узнав пожа по описанию, велел Галюару слезть с коня, спешился и подошел к подростку. Тот слез с тумбы и застыл в почтительном ожидании. — Казаль, — произнес граф, — мантуя ответил паш, Граф сделал Галюару знак «Отойти» и, повернувшись к тому, кто должен был стать его проводником, спросил. «Значит, я должен следовать за тобой, милое дитя?» «Да, господин граф, если вам угодно», — отвечал паш таким нежным голосом, что у принца сразу возникло сомнение. «Не женщина ли перед ним?» «Тогда», — продолжал он, не решаясь обращаться на «ты» к непонятному спутнику, — «будьте добры указать мне дорогу». Эта перемена в словах и тоне графа не ускользнула от того или той, кому они были адресованы. Паш насмешливо взглянул на него, даже не дав себе труда подавить смешок, а потом кивнул и пошел впереди. Они прошли по подъемному мосту благодаря паролю, тихонько сказанному пажом часовому, потом миновали ворота Лувра и направились к северному углу дворца. Подойдя к калитке, Паш взял плащ на руку, чтобы была видна его светло-желтая с голубым ливрея, и изо всех сил старался говорить мужским голосом, произнеся «Свита госпожи принцессы!». Но, сняв плащ, Паш вынужден был открыть свое лицо, и на него упал луч фонаря, освещавшего калитку. По пышности белокурых волос, падающих на плечи, по голубым глазам, лучившимся хитростью и весельем, По тонкому и насмешливому рту, столь щедрому и на укусы, и на поцелуи, граф де Море узнал Мари де Роган Монбазон, герцогиню де Шеврес. Он быстро подошел к ней и на повороте лестницы спросил, «Дорогая Мари, герцог по-прежнему оказывает мне честь своей ревностью». «Нет, милый граф, особенно с тех пор, как он знает, что вы влюблены в госпожу де Ла Монтань и готовы ради нее...» на любые безумства. Отличный ответ рассмеялся граф. «Вижу по вашему уму и по вашему лицу, что вы по-прежнему самое остроумное и самое очаровательное создание на свете. Если бы я вернулась из Испании только для того, чтобы услышать лично от вас этот комплимент, поклонился мнимый паш, я не жалела бы о путевых издержках, монсеньор». «Ах да, мне казалось, что после приключения в Амьенских садах вы были изгнаны. Была доказана невиновность, как моя, так и ее величество. По настоятельной просьбе королевы господин кардинал соблаговолил простить меня, безо всяких усилий. С меня потребовали клятву больше не вмешиваться в интриги. И вы держите эту клятву? Неукоснительно, как видите. И ваша совесть вам ничего не говорит?» «У меня есть разрешение от папы». Граф расхохотался, и потом продолжал мнимый паш. «Какая же это интрига провести деверя к невестке?» «Милая Мари, сказал граф де Муре, целуя ей руку с любовным пылом, унаследованным им от короля своего отца. И, как мы помним, проявившимся в первые же минуты свидания с мнимой кузиной в гостинице «Крашенная борода». «Милая Мари, вы, наверное, приготовили мне сюрприз», и ваша комната находится на пути в спальню королевы. — Ах, вы, несомненно, самый законный из сыновей Генриха IV, а все остальные — только бастарды. — Даже мой брат Людовик XIII? — смеясь спросил граф. — Прежде всего, ваш брат Людовик XIII, Господь его храни. Но почему у него нет в венах хоть чуточки вашей крови? — Мы от разных матерей, герцогиня. И кто знает, может быть, от разных отцов. «Послушайте, Мари», — воскликнул граф де Море, — «вы очаровательны, я должен вас поцеловать». «Вы с ума сошли? Целовать пожа на лестнице? Да вы что, хотите погубить свою репутацию? Тем более, что вы приехали из Италии?» «Да, решительно мне сегодня не везет», — сказал граф, выпуская руку герцогини. «Вот это мило», — сказала она. «Королева посылает к нему в гостиницу крашенная борода одной из самых красивых наших женщин, а он еще жалуется». «Мою кузину Марину?» «Да-да, мою кузину Марину!» «Ах, черт возьми, не скажете вы мне, кто такая эта обольстительница?» «Как? Вы ее не знаете?» «Нет. Вы не знаете Фаржи?» «Фаржи, супругу нашего посла в Испании?» «Именно! Ее поместили к королеве после пресловутой сцены в Амьенских садах, о чем я вам только что говорила. Мы все тогда были изгнаны». «Что ж, отлично!» — расхохотался граф де Море. «Да чего же хорошо охраняют королеву! В изголовье ее постели герцогиня де Шевроз, в ногах госпожа де Форжи... Ах, бедный мой брат, Людовик XIII! Признайтесь, герцогиня, что ему не везет! Но знаете, монсеньор, вы становитесь восхитительно дерзким. К счастью, мы уже пришли». «Уже пришли?» Герцогиня достала из кармана ключ и отперла дверь, ведущую в темный коридор. «Вам сюда, монсеньор», — сказала она. «Я надеюсь, вы не намерены заставить меня туда войти?» «Наоборот, вы туда войдете и причем один». «Что ж, меня ведь поклялись убить. У меня под ногами окажется какой-нибудь открытый люк и...» «Прощай, Антуан де Бурбон. Впрочем, я немного потеряю». «Женщины так плохо ко мне относятся!» «Неблагодарный, если бы вы знали ту, что ждет вас на том конце коридора!» «Как?» — вскричал граф де Море. «В конце этого коридора меня ждет женщина!» «Это третья за нынешний вечер. А вы еще жалуетесь, прекрасный Амадис?» «Нет, я не жалуюсь. До свидания, герцогиня!» «Не забудьте про люк!» «Мне все равно. Рискую!» Герцогиня заперла дверь за графом, оказавшимся в полнейшей темноте. Мгновение он колебался, и, не имея ни малейшего представления о том, где находится, хотел было вернуться, но его остановил звук ключа, запиравшего дверь на два оборота. Отбросив сомнения, граф решил довести приключение до конца. «Черт возьми!» — воскликнул он. «Прекрасная герцогиня сказала, что я законный сын Генриха IV». «Нельзя же заставлять ее лгать!» И он ощупью двинулся к противоположному концу коридора, затаив дыхание и вытянув руки вперед. Сделав в беспросветной тьме, не без опасений, какие испытывает в потемках самый храбрый человек, десятка-два шагов, он услышал приближающийся шелест платья и чье-то дыхание. Он остановился. Шелест и дыхание тоже замерли. Пока он думал, как ему обратиться к этим очаровательным звукам, неожиданно послышался нежный и дрожащий голос: Это вы, монсеньор! Голос был? Самое большее в двух шагах. Да, ответил граф. Сделав шаг вперед, он ощутил руку, протянутую в поисках его руки. Но, едва коснувшись руки графа, она отдернулась, робкая, как мимоза. Ушей принца! достиг легкий возглас, не то удивления, не то испуга, слабый и мелодичный, как вздох сильфа или звук эоловой арфы. Граф вздрогнул, испытав неведомое до сих пор ощущение. Оно было восхитительным. — О, где же вы? — прошептал он. — Здесь, — запнувшись, ответил голос. — Мне сказали, что я найду здесь руку, указывающую путь. Ведь сам я его не знаю. — Вы отказываете мне в этой руке? Какое-то мгновение, та, кому была обращена эта просьба, была в нерешительности, но почти тотчас ответила. Вот она. Граф обеими руками схватил протянутую ему руку и хотел было поднести ее к губам, но это движение было остановлено одним единственным словом. Оно звучало просьбой, однако его нельзя было понять иначе, как крик потревоженной стыдливости. «Монсеньор! Простите, мадемуазель!» — произнес граф, столь же почтительно, как если бы разговаривал с королевой. Он отвел на прежнее расстояние эту трепещущую от испуга руку, находившуюся уже на полпути к его губам. Воцарилось молчание. Граф держал поданную ему руку, ее не пытались отдернуть, но теперь она была неподвижна. И казалось, только сила воли ее обладательницы придает ей видимость жизни. Это была, если позволено будет воспользоваться таким выражением, совершенно немая рука. Но эта предписанная ей немота не помешала графу заметить, что она маленькая, тонкая, нежная, продолговатая, аристократическая. И главное, что эта рука девушки. Нет, уже не к губам хотел бы граф прижать эту руку, а к сердцу. Коснувшись ее, он и сам застыл неподвижно будто совсем забыв, что привело его сюда. «Вы идете, монсеньор?» — спросил нежный голос. «Куда я должен идти?» — ответил вопросом граф, не слишком понимая, что происходит. «Туда, где ждет вас королева, к ее величеству». «Ах да!» — я и забыл, — воскликнул граф и, вздохнув, добавил. «Идемте». И он пустился в путь. Новый Тесей, ведомый по лабиринту менее сложному, но более темному, чем критский, причем не ариадненной нитью, но самой ариадной. Через несколько шагов Ариадна свернула направо. — Мы пришли, — сказала она. — Увы, — прошептал граф. Они действительно подошли к застекленной парадной двери в прихожую королевы. Но поскольку предполагалось, что королева нездорова и спит, все было погашено, кроме одной лампы, подвешенной под потолком, Свет ее, проходящий через стекло, был не ярче света звезды. При слабом освещении граф попытался разглядеть свою проводницу, но различил, если можно так выразиться, лишь очертания тени. Девушка остановилась. «Монсеньор», — сказала она, — «теперь, когда вы видите достаточно, следуйте за мной». Несмотря на легкое усилие, которое сделал граф, чтобы удержать ее руку, Она ее высвободила, прошла вперед, оттворила дверь коридора и вошла в прихожую королевы. Граф следовал за ней. Молча, на цыпочках, они пересекли прихожую и подошли к двери, расположенной напротив коридора и ведущей в апартаменты Анны Австрийской. Но вдруг их остановил приближающийся шум. Это были шаги многих людей, поднимающихся по главной лестнице. «О, Боже мой!» — прошептала девушка. «Уж не королю ли пришло в голову после балета?» «Зайти справиться о здоровье Ее Величества, либо убедиться, действительно ли она больна?» «В самом деле идут с той стороны», — сказал принц. «Подождите», — шепнула девушка. «Я посмотрю». Она бросилась к двери, выходящей на главную лестницу, приоткрыла створку и тут же вернулась к графу. «Это он! Скорее, скорее, в эту комнату!» Оттворив дверь, скрытую под обивкой, она втолкнула туда графа и сама вошла вслед за ним. Это было как раз вовремя. Едва дверь комнаты закрылась за ними, как отворилась другая, ведущая на главную лестницу. И появился король Людовик XIII. Перед ним шли два пажа с факелами. Позади него два фаворита. Барада и Сан Симон, а за ними следовал Беренген, первый королевский камердинер. Сделав в свете знак подождать, Людовик вошел к королеве.